«Так, что там ещё написано?» — поинтересовался Индюшкин, указывая на старую книгу. «Пишут, что иногда привидения живут на деревьях», — продолжил Метёлкин. «Они что, в гнёздах сидят или в скворечниках?» — удивился почтальон Плюшкин. «Не знаю, тут про это ничего не сказано. Зато про средневековые замки целая глава есть». — сказал дворник и продолжил чтение. Очень часто в старинных замках занавески в закрытых комнатах начинают колыхаться, будто на каком-то таинственном ветру. В стенах порой обнаруживают потайную комнату, в которой находят скелет человека. На лестницах непонятно откуда возникают грязные следы, при этом слышны тяжелые шаркающие шаги. На чердаке передвигаются и падают на пол различные предметы и раздаются странные звуки. «Вот так дела!» — покосился на книгу почтальон Плюшкин. «Я, пожалуй, с вами в этот замок за сокровищами не полезу, а то эти призраки схватят меня за голову или откусят нос». Но подумаешь, откусить тебе нос — большое дело!» — засмеялся Индюшкин. «Зато у нас будет много денег и золота!» Почтальон Плюшкин зло посмотрел на своего дружка и отвернулся от него. Ему было страшновато слушать про призраков и привидения, но он боялся, что друзья станут смеяться над ним, и поэтому промолчал. «Очень часто в доме, где обитают привидения, находят старый череп» который издает вопль всякий раз, когда его пытаются вынести наружу и сохранить, продолжил читать дворник Метелкин. А дедушкины часы бьют тринадцать раз, предвещая смерть кого-либо из членов семьи. «Ну и ужасы творятся!» — произнес водопроводчик Индюшкин. «Это еще не все!» — добавил Метелкин и продолжил. На полу возникает кровавое пятно, которое невозможно стереть. Сколько бы его ни смывали, кровь проявляется вновь. Я бы до места хозяев запка попробовал довый кобит», — сказал почтальон Плюшкин. Он любые пятна стирает. Я по телевизору видел рекламу. Опять ты всю ночь у телевизора просидел? Рассердился сантехник Бегемотов. Я тебе что велел? «Сиди и учись кричать, как выпь! Нам это пригодится, когда мы будем профессора Пыхтелкина и его помощничков пугать!» «Не отвлекайтесь!» — попросил Индюшкин. «И интересно, что еще в замках происходит?» «Из потайного коридора, затянутого паутиной и ведущего от камина в комнату наверх, доносятся стонущие протяжные звуки!» Начиная мелко дрожать, читал дворник Метёлкин. «Надо же! Сколько лет рядом с замком прожили и даже не догадывались, что там могут такие ужасы твориться!» — сказал Пегемотов. «И я ничего не знал!» — кивнул Плюшкин. да ведь в замке давным-давно никто не живёт. А сторож, который раньше охранял сокровища, жил в сторожке. Правда, рассказывали, что он как-то вечером вошёл в замок» и больше его никто не видел.